Люди с гор всегда мигрировали из своих мест в Азархских горах в наши края на сбор урожая хлопка. У многих из них была своя земля и свои дома. А кроме того, у многих машины были лучше, чем у тех фермеров, что нанимали их на работу. Они очень хорошо работали и на всем экономили, но выглядели такими же бедными, как и мы. Но к 1950 году Эта их миграция сократилась. После военный бум докатился, наконец, и до Арканзаса, по крайней мере, до некоторых районов этого штата. Так что молодое поколение людей с гор уже не так сильно нуждалось в лишних деньгах, как их родители. И они просто сидели у себя дома. Сбор хлопка – не такое уж большое удовольствие, чтобы отправляться на него по доброй воле. И фермеры столкнулись с недостатком рабочей силы, который все рос и рос, и тогда кто-то придумал нанимать мексиканцев. Первый грузовик с мексиканскими рабочими прибыл в Блэк-Оук в 1951 году. Мы наняли шестерых, в том числе Хуана, с которым мы подружились, и который впервые угостил меня тортильей, мексиканской маисовой лепешкой. Хуан и еще 40 мексиканцев три дня тащились сюда, набившись в длиннющий прицеп в жуткой тесноте, не имея недостаточной еды, ни защиты от палящего солнца, ни крыши от дождя. Все они были жутко измотаны и даже пошатывались, когда, наконец, выгрузились на Мейн-стрит. Папи тогда сказал, что от их прицепа разило похуже, чем от трейлера для перевозки скота. Те, кто увидел их первыми, сообщили об этом остальным, так что вскоре наши дамы и из Баптистской, и из методистской церквей уже в полный голос возмущались тем, каким скотским образом перевозят этих мексиканцев. Мама тоже говорила об этом, по крайней мере, отцу. Я не раз слышал, как они это обсуждали, когда урожай уже был убран, а мексиканцы уехали. Она просила отца поговорить с другими фермерами, чтобы они все вместе добились от того человека, который отвечал за наем рабсилы, а тот, в свою очередь, добился от своих напарников которые набирали этих мексиканцев и направляли их к нам, чтобы к ним относились получше. Она считала, что это наш долг как фермеров – защищать наемных рабочих. Отец отчасти разделял это ее убеждение, хотя и не проявил особого энтузиазма по поводу своей роли заводила в этом деле. Папе было все равно. Мексиканцам, правда, тоже. Они просто хотели получить работу. Мексиканцы, наконец, приехали – вскоре после четырех. Ходили слухи, что они приедут на автобусе, и я очень надеялся, что так и будет. Мне вовсе не хотелось потом слушать, как родители всю зиму обсуждают этот вопрос. И, конечно, мне не нравилось, что с мексиканцами так скверно обращались. Но они опять приехали в прицепе, старом, раздолбанном, с досками вместо бортов и без тента, чтобы прикрыть сидевших в нем. Действительно, со скотиной и то лучше обращаются. Они осторожно выпрыгивали из прицепа на землю и выходили на улицу, по трое, по четверо, как бы волна за волной. Прошли чуть вперед и остановились напротив правления нашего кооператива, сбившись в небольшие группы, словно в некотором недоумении. Они подтягивались и разминались и вообще смотрелись так, как будто попали на другую планету. Я насчитал 62 человека. К моему огромному разочарованию Хуана среди них не было.